Арианская ересь В то время, как император Константин прекратил гонения на христиан и стал возвышать их, единству церкви стало угрожать ересь арианства. Она появилась в Александрии между 315 и 320 годами. Имя ей дал пресвитер священник Арий, один из вождей еретического движения, но не первейший и ни главный. Иные ее лидеры — епископы Евсевий Никомедийский и Феогнит Никейский. Корнями арианское учение уходило в III век к измышлением Павла Самосадского, изобличенного церковью, и его ученика Лукиана Александрийского, наставника Ария. Суть этой ереси состоит в отрицании троичности Бога. Арий видел истинное божество только в Отце, а Сына, воплотившегося во Христе, считал творением Отца, то есть не обладающим божественной сущностью. Если вникнуть в нюансы богословской трактовки этого еретического тезиса, станет очевидным сходство арианства с иудаизмом. И святитель Александр Александрийский писал об этом вполне ясно, осуждая все апостольское благочестивое учение и, подобно иудеям, составив христоборственное сборище, они отвергают божество Спасителя нашего и проповедуют, что Он равен всем людям. Иначе говоря, главный смысл ереси и главный яд ее состоит в принижении Христа до обычного человека. Связь между арианством и иудаизмом не только концептуальная, она прослеживается и на персональном уровне. Покровительницей того же Павла Самосадского была Зиновия, царица Пальмиры и Во второй четверти четвертого столетия арианство широко распространилось в империи. Несколько народов германского происхождения, прежде всего могучие готы, вандалы и лангобарды, приняли крещение по арианскому обряду. И иудеям, жившим в областях, где арианство прочно укоренилось, в том числе и у германцев, жилось намного вольготнее, чем в землях, где возобладало истинное православное христианство. Император Константин желал добиться мира внутри церкви, избавив ее от раскола. Церковные раздоры до крайности огорчали государя. Первые его попытки решить дело были исполнены крайнего миролюбия. Однако трещина оказалась слишком глубока, и год от года усилиями еретиков она ширилась. Тогда в городе Никее был созван собор, вошедший в историю церкви как Первый Вселенский. Главными защитниками православного учения на этом соборе были Александр, папа Александрийский, святитель Евстафий, епископ Антиохийский, святитель Осий, епископ Кордубский и святитель Афанасий Великий, впоследствии ставший главой Александрийской церкви, а тогда служивший в сане диакона. Долгие споры на соборе были разрешены вмешательством императора. Собор утвердил строго православный символ веры, где говорилось, что Бог-Сын и Бог-Отец единосущны. Константин Великий сказал тогда «Так сам я мыслю». Главным итогом собора стало осуждение арианской ереси и низложение ее главных адептов Ария, Евсевия Некомедийского и других. Они были анафематствованы и отправлены императором в ссылку. Победа над Арианами на Никейском соборе имела колоссальное значение для всей будущей жизни церкви. Патролог Алексей Сидоров писал по этому поводу. «Никейский символ, дополненный позднее на Втором Вселенском соборе, представляет собой по точности, ясности и глубине формулировок несомненный богословский шедевр невозможное бездействие Святого Духа, который достоверно показал, как сила Божия в немощи совершается. Историк богословия протоиерей Георгий Флоровский дает расшифровку тринитарных воззрений святого Афанасия Александрийского, величайшего борца против арианства. Тринитарный вопрос для него есть прежде всего христологический и сатериологический вопрос. Не вопрос умозрения, но вопрос живого религиозного опыта. Действительность свершившегося спасения свидетельствует для святого Афанасия о божественности и единосущей воплотившегося слова, ибо только воплощение единородного может быть спасительным. Смысл спасения он видит в том, что тварное человеческое естество соединилось или, вернее, воссоединилась с Богом. Церковь получила против арианства действенное оружие в виде никейского символа веры, в котором отразилась божественная истина. Тем не менее, борьба церкви с арианством отнюдь не закончилась. Она продлилась еще несколько поколений и пережила самого Константина Великого. Порой Арианам при помощи интриг и лжи удавалось привлечь на свою сторону государственную власть, и некоторые императоры им покровительствовали. раскаявшись на словах, вожди Ариан, сосланные при Константине, были возвращены из ссылки, но на деле они не оставили своих еретических воззрений. Новый император обходился с ними необыкновенно мягко, отыскивая способы умиротворить церковь, но его доброта не привела к исчезновению язвы, увечившей церковное тело. Окончательное поражение Арианам было нанесено лишь на Втором Вселенском соборе в Константинополе в 381 году. Помогло вмешательство другого благочестивого императора, глубоко верующего христианина Феодосия I Великого. Арианство на соборе Было прямо названо ересью. Его приверженцам запрещалось иметь собственные храмы, а епископом, не придерживающимся никейского символа веры, более не позволялось занимать кафедры. Германские народы, зараженные арианством, также постепенно перешли к ортодоксальному исповеданию веры, но их духовное излечение продлилось дольше, большей частью до VI столетия. Арианство нанесло церкви страшный вред и отняло у тысячи тысяч людей спасение души. Но, как это ни парадоксально, борьба с ересью имела и положительную сторону. Церковь научилась отстаивать истину христианского учения, ведя полемическую войну, даже претерпевая гонения уже не от язычников, а от еретиков, лукаво обративших силу власти себе на пользу. Эта из церкви, выработанная в Великой войне с еретиками, еще множество раз пригодится христианскому миру, поскольку Ханаан не оставит пути вражды и попыток духовного развращения христиан и в будущем.